рахид Сегодня трудно представить, что до прошлого века женщины не получали акушерской помощи во время беременности. Порой женщина впервые видела врача или акушерку, когда у нее уже начинались роды. Неудивительно, что смерть матери или ребенка или обоих сразу считалась обычным делом. Подобные трагедии рассматривались как Божья воля, тогда как на деле они оказывались неизбежным результатом пренебрежения и невежества. Доктора посещали светских дам во время беременности, но такие посещения не были дородовым уходом и, вероятно, скорее походили на дружеские визиты, чем на что-либо еще, потому что врачи не обучались дородовому уходу. Пионером в этой области акушерства был доктор Балантайн из эдинбургского университета. Кстати говоря, многие крупные медицинские открытия и достижения родом из Одинбурга. В 1900 году Балантайн написал статью, в которой сетовал на плачевное состояние дородовой патологии и настаивал на необходимости женских консультаций. Анонимное пожертвование в размере тысячи фунтов позволило в 1901 году поставить в мемориальной больнице Симпсона первую кровать дородового ухода. Симсон, еще один шотландец, развивал анестезиологию. Поразительно, но это была первая подобная кровать во всем цивилизованном мире. Медицина развивалась тогда семимильными шагами. Был выделен стафилокок, а также туберкулезная палочка, изучены сердце и кровообращение, установлены функции печени, почек и легких. Быстро совершенствовались анестезиология и хирургия. Но никто, кажется, не думал, что дородовой уход важен для жизни и безопасности беременной и ребенка. Десять лет спустя, в 1911 году, в Бостоне, в США, появилась первая женская консультация. Другая открылась в Сиднее, в Австралии, в 1912 году. Доктору Балантайну пришлось ждать до 1915 года, 15 лет после его судьбоносной статьи, прежде чем он увидел открытие женской консультации в Эдинбурге. Он и другие дальновидные акушеры сталкивались с резкой оппозицией коллег и политиков, рассматривавших дородовое наблюдение как бесполезное расходование общественных средств и времени врачей. В то же время прогрессивные, преданные идеи женщины боролись за развитие нормального обучения искусству акушерства. И если доктору Баллантайну приходилось нелегко, то этим женщинам было еще тяжелее. Вообразите, каково было столкнуться с жестким противодействием, зубоскальством, презрением, осмеянием, гнусными намеками по поводу уровня интеллекта, моральной чистоты и побудительных мотивов. В те времена, высказав свое мнение, женщина рисковала увольнением. И подобное обращение исходило как от других женщин, так и от мужчин. На самом деле особенно неприятно была гражданская война между различными школами медсестер, имевших какие-то акушерские знания. Так, одна выдающаяся леди, старшая медсестра больницы святого Варфоломея, клеймила дерзновенных акушерок анахронизмом, который снищет в будущем звание исторического курьеза. Кажется, врачебная позиция возникла главным образом на основании утверждения, что женщины слишком стремятся вмешаться во всевозможные сферы жизни. Акушеры-мужчины также сомневались относительно интеллектуальной способности женщин охватить анатомию и физиологию деторождения и предполагали, что научиться они этому не в состоянии. Но знаете, в чем крылся истинный корень страха? В деньгах. Большинство врачей брали по одной генее за роды. Бытовало мнение, что выучившиеся акушерки собьют им цены, принимая младенцев за полгенеи. Мечи были обнажены, и война началась. В 1860-х Совет Акушерства подсчитал, что из примерно миллиона 250 тысяч родов за год в Британии лишь около 10% проходили в присутствии врача. Некоторые исследователи опускают цифру до 3%, а значит, всем остальным, а это более миллиона женщин ежегодно, Помогали женщины, не прошедшие систематического обучения, или вообще никто не помогал, кроме подруг и родственниц? В 1870-х Флоренс Найтингейл написала заметки о послеродовых лазаретах, обратив внимание на полное отсутствие любых способов обучения в любых существующих учреждениях. Она писала, Это фарс или насмешка называть присутствующих на женщин акушерками. Во Франции, в Германии и даже в России практика, подобная нашей, считается женоубийством. В этих странах все регулируется правительством, у нас – частным предпринимательством. Гения, заработанная врачами за роды, была значительной частью их дохода. Угрозе, которую представляли для них обученные акушерки, нужно было как-то противостоять. А то, что тысячи женщин и младенцев ежегодно умирали из-за отсутствия надлежащего ухода, не принималось в расчет. Однако храбрые, трудолюбивые, преданные своему делу женщины в итоге победили. В 1902 году был принят закон об акушерстве, а в 1903 Центральный совет акушерок выпустил первый сертификат на обучение. Пятьдесят лет спустя я гордилась тем, что стала преемницей этих замечательных женщин и могла предложить приобретенные навыки многострадальным, но стойким и жизнерадостным женщинам лондонских доков. Женская консультация снова открылась в главном нефе церкви. Стояла середина зимы, коксовая печь жарила нещадно, тщательно огороженная со всех четырех сторон, чтобы обезопасить детей, бегающих вокруг. Последние две недели Лил не шла у меня из головы, вызывая странную смесь отвращения и восхищения. Восхищаясь тем, как она справляется, я надеялась, что мне больше не придется с ней встречаться, по крайней мере, не в качестве акушерки. Семь стопок записей на столе, примерно по десять папок в каждой, намекали, что день будет суматошный, недомыслий о Лил и ее сифилисе. Опять закончим только к семи. и то, если повезет». Я взглянула на верхнюю папку первой стопки. «Бренда, 46 лет, Рахит. Ей предстояла госпитализация для проведения Кесарева. Приписана она была к лондонской больнице в но беременность вели мы. Как раз в этот момент она, хромая, вошла в зал, пунктуальная до минуты. Ей было назначено на два». Я стояла у стола, остальные еще не освободились, так что я взяла ее на осмотр. Сердце переполнилось жалостью к маленькой Брэнде с ее искореженными костями. На протяжении веков оставалось неизвестно, что вызывает подобное состояние. Кто-то подозревал, что дело в наследственности. Считалось, что ребенок слаб или болезнен, или просто ленив, ведь рахетичные дети всегда встают, а начинают ходить очень поздно. Их кости укорочены и утолщены на концах и прогибаются под давлением. Позвоночник деформирован, поскольку многие позвонки повреждены. Грудина изогнута, и грудная клетка раздается в стороны и часто даже искривляется. Голова большая и квадратная с выступами, нижняя челюсть сглаженная. Часто выпадают зубы. Словно бы этих уродств недостаточно, у рахитичных детей всегда пониженный иммунитет. Их вечно преследует бронхит, воспаление легких и гастроэнтерит. Такие симптомы проявлялись всюду в Северной Европе, особенно в городах. Но никто не знал, что их вызывает, пока в 1930-х годах не обнаружили элементарную причину. Недостаток витамина D в рационе вызывает дефицит кальция в костной ткани. Такая простая причина и так много страданий. Витамин D – В изобилии содержатся в молоке, мясе, яйцах и особенно в мясном и рыбьем жире. Вы думали, в рационе большинства детей должны быть эти продукты? Но нет. К бедным детям из неблагополучных семей это не относилось. Также витамин D может самостоятельно вырабатываться в организме под действием ультрафиолетовых лучей на кожу. Вы думали, в Северной Европе должно быть достаточно солнца? Но нет, солнце не светило бедным детям в промышленных городах, где стоящие впритык здания практически перекрывали естественный свет и где дети по многу часов работали на фабриках, в мастерских или работных домах. Так что дети росли калеками. Кости туловища деформировались, длинные кости ног подкашивались и сгибались под весом верхней части тела. В подростковом возрасте, когда рост прекращался, кости застывали в таком положении. Даже сегодня, в 21 веке, все еще можно увидеть невысоких древних стариков, ковыляющих на своих вывернутых наружу ногах. Это немногие выжившие храбрецы, всю жизнь преодолевавшие последствия бедности и лишений своего детства почти вековой давности. Бренда лучезарно улыбнулась мне. Странное лицо с челюстью странной формы светилось нетерпеливым предвкушением. Она знала, что ее ожидает кесарево сечение, но не беспокоилась из-за этого. Она хотела ребенка и надеялась, что на этот раз он выживет. Лишь это имело для нее значение, и она была бесконечно благодарна сестрам, больницам, докторам, всем, но прежде всего национальной службе здравоохранения и замечательным людям, устроившим так, что все это было бесплатно, и ей не приходилось ни за что платить. Акушерская история Брэнда была трагична. Она вышла замуж молодой и в 1930-х перенесла четыре беременности. Все дети умерли. Трагедия женщины с рахитом состоит в том, что наряду со всеми другими костями таз тоже деформируется и уплощается. Развивается плоскорахитический таз. Из-за этого родить ребенка становится невозможно или очень трудно. Четыре раза Бренда пережила долгие тяжелые роды, и каждый раз ребенок умирал. Ей повезло, что она сама не умерла, как бесчисленные женщины по всей Европе за минувшее десятилетие. Заболеваемость рахитом всегда была немного выше среди девочек, чем среди мальчиков. Причина, вероятно, была социальной, а не физиологической. Бедные многодетные матери, как правило, чаще благоволили сыновьям и до сих пор так делают, поэтому мальчикам доставалось больше еды. Мальчики всегда были подвижнее и больше играли на улице. В поплоре мальчики постоянно крутились у воды и на причалах, у разрушенных бомбами зданий. Так они получали больше солнечного света, в то время как их сестер держали дома. Кроме того, филантропами организовывались многочисленные проекты на время каникул, например, летние лагеря, предлагающие бедным мальчикам пожить месяц за городом в палатках. Такие лагеря спасли тысячи жизней. Но я не слышала, чтобы сто лет назад существовали лагеря и для девочек. Возможно, увозить девочек из дома и селить в палатке считалось недопустимым. Или, возможно, потребности девочек просто игнорировались. Так или иначе, они оставались ни с чем. Каждое лето им отказывали в живительном солнце. и хрупкие маленькие девочки вырастали в искореженных женщин, которые беременели и девять месяцев вынашивали ребенка, но не могли его родить. Неизвестно, сколько женщин умерло от измождения в агонии осложненных родов. Бедняки были расходным материалом, и их число не учитывалось. Вот что я прочитала в старинном руководстве под названием «Предписание для женщины, принимающие роды». Если женщина рожает более 10-12 дней, следует прибегнуть к помощи врача. 10-12 дней осложненных родов в руках неквалифицированной женщины! Святые небеса! Где же было и милосердие, и понимание? Очистив разум от тягостных мыслей, я смиренно возблагодарила Бога, что акушерская практика не стояла на месте. Хотя даже когда я училась, самые современные учебники гласили, что женщины с архетическим тазом должны пройти пробные роды от 8 до 12 часов в качестве проверки выносливости матери и плода. В 1930-х Бренда четырежды подверглась таким пробным родам. Представить не могу, почему уже после первого несчастья не было принято решение, что остальных детей она должна рожать кесаревым сечением. Возможно, она просто не могла себе это позволить, ведь до 1948 года все медицинское обслуживание было платным. Муж бренды был убит на действительной службе в 1940 году, поэтому дальше она не беременела. Однако в возрасте 43 лет она снова вышла замуж и теперь опять ждала ребенка. Ее радость и волнение от надежды родить живого малыша, кажется, заполнили женскую консультацию и затмили все остальное. Она кричала «Привет, сестренка! Как сама?» всем, кто находился в поле зрения, а на вопросы о своем здоровье отвечала «Чудненько! Лучше не бывает! Прям как на вершине мира!» Я проводил ее к кушетке, сердце кровью обливалось от вида ее кое-как ковыляющих кривых коротких ног. С каждым шагом правая нога выгибалась наружу, тогда как левое бедро опасно кренилось в противоположную сторону. Пришлось подставить два табурета и стул, прежде чем ей удалось неловко взобраться на кушетку. На это было больно смотреть. Хотя тяжело дыша, поднявшись, она просияла. Казалось, все трудности в жизни были для нее вызовом, и их успешное преодоление каждый раз служило поводом для радости. Как ни крути, она не была красавицей, но я совсем не удивилась, что она нашла второго мужа, который, я не сомневалась, ее любил. Бренда была только на шестом месяце беременности. но ее живот выглядел аномально большим из-за маленького роста, а также искривленного позвоночника, выталкивавшего матку вперед и вверх. Она чувствовала шевеление, а я услышала сердцебиение плода. Пульсы давления были нормальными, а вот дыхание затрудненным. Я обратила на это внимание. «Не берите в голову, ничего такого!» — бодро ответила она. Я чувствовала неуверенность, осматривая деформированное тело Бренды и попросила сестру Бернадетт меня подстраховать, что она и сделала. Бренда была здорова, насколько только могла, и вынашивала здоровый плод. Мы осматривали ее каждую неделю в течение следующих шести недель. Бренда справлялась со все нарастающей нагрузкой, передвигаясь с помощью двух палок. Она всегда выглядела счастливой и никогда не жаловалась. На 37-й неделе ее положили в больницу, а на 39-й успешно провели кесарево сечение. У Брэнды родилась чудесная здоровая дочь, которую она назвала Грейс Миркл. Божий дар и чудо.